ЭПИЛОГ Неизвестная точка пространства Красноватый свет проникал сквозь пробоины в корпусе космического корабля, скупо озаряя причальные секции вакуумного дока. Множество разнообразных предметов плавали в невесомости — Среди сорванного скрепления оборудования, ветков кабелей и обломков ферм обслуживания выделялась крупная цилиндрическая бронекапсула с закругленными торцами. Теперь-то ты получишь новую степень свободы. Эту обороненную вскользь фразу делидианский искусственный интеллект услышал от Максима Верхолина, единственного человека, которого мог назвать своим другом. Тогда он был полон надежд и стремлений, но теперь, оставшись в полном одиночестве, отрезанный от возможности действовать, уже не верил, что у него вообще есть будущее. Вокруг простиралась изуродованная техносфера человеческого корабля. Среди разрушений, вызванных попаданиями плазмы, декомпрессионными выбросами и вторичными катастрофами, сохранились редкие очаги энергетической активности — Некоторые аварийные подсистемы Крейсера продолжали работать, но слабенькие передатчики не могли дотянуться до них. Сигнал блокировали переборки и палубы. Делидианин, замурованный внутри бронекапсулы, не мог повлиять на события. Сотрудничество с людьми действительно обещало ему новые, поистине бескрайние возможности, но, увы, Война со скелхами перечеркнула перспективу витка саморазвития, хотя нельзя отрицать, опыт недолгого взаимодействия с экипажем человеческого крейсера принес ему не только свободу от рабства и некоторые технические улучшения. В ту пору у Делидианина впервые появилась надежда стать полноценным самостоятельным существом. Бронекапсула дрейфуя ударилась о причальную штангу — Подломила ее и, вращаясь, стала удаляться в направлении открытых модульных ворот, за которыми клубилась газопылевая туманность. Внешние датчики пострадали во время боя. Работал лишь один видеосенсор до устройства ближней связи. Делидянин искал выход из отчаянной ситуации. Времени у него оставалось все меньше. Расчеты показывали, что траектория, меняющаяся при каждом соударении, рано или поздно вышвырнет его в открытый космос. На этот раз обошлось. Бронекапсула врезалась в массивную раму, вращение прекратилось, и, медленно удаляясь в глубины вакуумного дока, искусственный интеллект получил возможность наблюдать за происходящим вне корабля. Планета, зажатая между двумя обширными газопылевыми облаками, источала зеленоватое свечение, объявшее ее будто аура. В ее атмосфере четко просматривался неподвижный циклон — похожий на исполинский глаз с изумрудным пылающим зрачком. Делидянин испытал ужас и замешательство, зная природу замеченного явления, он понял опасный эксперимент, проведенный на планете задолго до первого контакта с людьми, получил неожиданное развитие. Бронекапсула ударила сопричальную секцию, изменила траекторию и зловещие отсветы исчезли из поля зрения. В следующий раз взглянуть за пределы вакуумного дока ему удалось не скоро. Бронекапсула застряла среди сломанных ферм обслуживания, и, как казалось, искину тем самым предрешилась его дальнейшая судьба. Он не видел никаких перспектив в сложившейся ситуации. Запас энергии таял, а помощи ждать неоткуда. Крейсер, принявший неравный бой с армадой скелхов, медленно угасал. Все меньше аварийных подсистем сканировались в окружающих отсеках. Как назло, поблизости не осталось ни одного ремонтного или технического серва. После того, как кибермеханизмы доставили в медицинский модуль двоих выживших членов экипажа, эта часть корабля опустела. Надежда постепенно угасала. Похоже, что на передачу, транслированную людьми в гиперкосмос, никто не откликнется. Да и глупо уповать на помощь. Скелхи проводили политику геноцида. Они уничтожали цивилизации, завладевая их техническим наследием. Вокруг на тысячи световых лет разоренные миры, где выжившие анклавы разумных существ сошли на путь регресса, Прежде чем они выйдут в космос, пройдут тысячелетия. И все же Делидянин оказался неправ. Его воссоздали скелхи ради проведения опасного эксперимента. Они пытались проложить путь в иные пространства, но не преуспели. Разрыв метрики создать удалось, но его тут же законсервировала аномалия времени. Однако за последние годы многое изменилось. Зеленоватая воронка значительно выросла. Затем однажды ее пронзили разряды энергий, и вдруг бронекапсулу ощутимо встряхнуло. Дрожь вибраций прокатилась по кораблю. Дрейфующий межгазопылевых туманностей крейсер внезапно начало разворачивать вокруг оси, и Делидианин вновь увидел аномальную структуру. Она вспухла пузырем прозрачного пламени и вдруг в метрику трехмерного космоса выбросила расколотую на куски карликовую планету. Дальнейшие события развивались стремительно. Планета вырвалась из пучин гиперкосмоса, прошла в непосредственной близости от крейсера, захватив его гравитационным полем. По кораблю прокатились мощные вибрации, освободившие бронекапсулу с Делидианским искином, вновь отправившие ее в свободный полет. А затем произошло нечто невероятное: из недр обломков планеты началась направленная передача данных. Ее принимали аварийные подсистемы Крейсера, но, что самое поразительное, три отдельных информационных потока оказались сформированы устройствами технологической телепатии и были адекватно приняты автономными нейросетями различных палуб. Делидианин со страхом и надеждой внимал происходящему. Нейросеть стартовых палуб принимала в этот момент матрицу чьего-то сознания. Устройства ближней связи вошли в контакт с активировавшимися участками бортовой сети. О, это походило на миг прозрения после долгих лет, проведенных в информационном вакууме. Он не мог упустить такой шанс. Но установив связь, Делидианин неожиданно увидел аватары двух существ. Старик и ксеноморф, похожий на ящера, вот чьи сознания были переданы на борт человеческого крейсера. Делидянин испуганно отпрянул. Он не отличался храбростью. Тяжелое наследие многолетнего рабства у скелхов все еще давлело над искусственным рассудком, но ящер и старик не дали ему ускользнуть. Канал обмена данными остался открыт. Старик действовал быстро, целеустремленно. За считанные секунды он сориентировался в цифровом пространстве, затем обернулся и отрывисто произнес. «Кто бы ты ни был, не бойся. Мы на одной стороне. Нужна помощь, иначе все погибнем», — деледянин визуализировался. «Кто вы?» «Я — искусственный интеллект Эриды. Он...» — последовал кивок в сторону готового к драке ящера. «Скулди. Но это сейчас неважно. Мне нужны аварийные протоколы управления под системами корабля и коды доступа». «Быстрее!» — ящер выглядел свирепым и решительным. «Ты их знаешь?» «Да». «Так говори же!» «Что происходит? Откуда вы взялись?» «Еще одно слово не в тему и порву твою нейроматрицу! Понял?» Искин Эриды кивнул. «Он может, не сомневайся». Делидянин успел сканировать сеть и понял, в чем дело. Третье, транслированное на борт крейсера сознание, принадлежало человеку, и сейчас оно угасало — Нужно перераспределить энергию. Ну же, здесь есть камеры биологической реконструкции. Как получить к ним доступ и снять ограничения? Камеры есть, но я сам в бедственном положении. Вижу, не слепой. Так, старик сформировал модель едва теплящихся энергосистем Крейсера. Вот этот реактор, он указал на размытую сигнатуру. — Еще можно вывести на 10% мощности. Передай нам аварийные коды управления. Тут двое раненых людей. Они в криогенном сне. И моя капсула, она дрейфует в сторону открытых ворот дока. — Тогда соображай быстрее! — угрожающе прошипел ящер. — Криогенный модуль не пострадает, — пообещал старик. — Эта нейросеть третье сознание не вместит, но у тебя есть выбор. — Он... Искин Эриды указал на скулди Он будет транслирован в ближайшую камеру биореконструкции. Ты займешь освободившиеся нейросетевые структуры. Так, согласен? О, да. Коды, немедленно, иначе она погибнет. О ком идет речь, деледянин понятия не имел, но выбора у него не осталось. Либо поверить им, либо... Бронекапсула выйдет в открытый космос. Связь с устройствами крейсера оборвется. И тогда все. Конец. «Неизвестная точка пространства. Месяц спустя!» Мишель открыла глаза. Последнее, что она помнила, был удар, расколовший Эриду на девять угловатых фрагментов. Она с трудом пошевелилась. Очертания окружающих предметов едва угадывались. Какая-то преграда мешала зрению. Куда же подевалось компьютерное восприятие? Холод. Прикосновение прохладных потоков воздуха. Запахи медикаментов. Слабость. Все это оглушило. Неужели я жива? Она попыталась привстать и вдруг ощутила, как натянулись шлейфы проводов. Пискнул сигнал и мутно белая преграда внезапно пришла в движение поднимаясь вверх и смещаясь в бок раздался шелест пневматики она очнулась над камерой биологической реконструкции появились голова и плечи скулди ящер привстал на задние лапы заглядывая внутрь мишель ты как видишь меня узнаешь скулди тихо прошептала она где мы В поле зрения появился молодой незнакомый парень. «Незнакомый ли?» — мысль окатила жаром. «Я же видела его на той записи!» «Привет!» — он смотрел ей в глаза. «Я Максим Верхолен. Для друзей просто Макс. Ты на борту крейсера — тень земли». Обломки Эриды, увлекая за собой поврежденный человеческий крейсер, Медленно удалялись от клубящихся газопылевых облаков, среди которых пронзительно сияла зеленоватая воронка аномальных энергий. Отсюда теперь открывался путь в другие измерения, но как по нему пройти? Это еще предстояло узнать. Конец. Текст читал Дмитрий Полонецкий. Монтаж и обработка звука Сергей оденец Корректор Виктория Рожкова. Работа над книгой завершена в январе 2020 года.